Глава 3. Следы в снегу. Из-за этого мага погибли трое ваших людей, и один остался калекой, верно? В этом не было вины магика, ваша светлость. Поясните. Он предложил план, мы с ним согласились. Он никого не заставлял идти с собой. Но вы все-таки пошли. Магик был уверен в том, что справится с Волкалаком. «И к чему это привело в итоге?» Васка не ответил. «Он потерял нескольких людей, это так, нескольких товарищей, но благодаря Дангару ему удалось сохранить то, ради чего он жил все эти годы, и даже больше. И будь он проклят, если скажет хоть одно плохое слово об этом магике!» «Я просто пытаюсь понять!» Мягко продолжил следователь, щелчком сбивая несуществующую пылинку с ворота своего камзола «Почему вы все так защищаете этого человека? Ведь если бы он не замыслил эту облаву, в живых могло остаться гораздо больше людей. Приехал бы отряд из ближайшей крепости, и пока не защищали вас из Реноры или... «При всем уважении, ваша светлость!» — перебил следователя Васко. «До ближайшей крепости три дня пути, три туда, три обратно. Итого шесть. День на сборы. Всего получается неделя». Волкалак держал в страхе всю деревню 15 дней, а командир гарнизона даже не почесался, пока ему не передали новость о том, что произошло, когда господин Магик прибыл к нам. «Если бы не он, к нам бы никто не сунулся еще две недели, а то и больше». Сколько бы людей погибло? Да и что смогли бы сделать вояки с обычными мечами против такого чудища, скажите? Удивительно, но я проснулся ранним утром. Спустя всего несколько часов, как мы закончили разговаривать со старостой, целителем и охотником. И самое странное, я чувствовал себя отлично. Кровь бурлила энергией, и, проверив источник, я удивленно хмыкнул. За ночь он заполнился под завязку, хотя еще вчера там не хватало больше десятой части. Взглянув на энергетические линии мира особым зрением, я с удивлением понял, что деревушка находится на одной из узловых точек, где маги могут черпать силу гораздо быстрее, чем обычно. Что ж, это меня несказанно обрадовало, ведь последние дни я только и делал, что переживал, из-за своего медленно заполняющегося резервуара с магией. Наскоро перекусив, я взял с собой Сейвала и Финвала, и мы отправились к старости. Васка и Энделар были уже там. Примерный план по убийству оборотня у меня сформировался еще вчера, но перед тем, как предлагать его, мне была необходима информация от главного охотника Браго. Затягивать с этим никакого желания не было. «Во-первых, можно дождаться новых жертв. Во-вторых, задерживаться в деревне не стоило. Я хоть и чувствовал в себе желание помочь этим людям, но при этом помнил, что по моим следам может идти Марграф Мэй. А встреча с ними или его людьми в мои планы не входила». «Снегопад прекратился несколько часов назад, и следы твари занести еще не успела», вместо приветствия сообщил мне Васко. «Люди готовы выходить, господин магик!» «Обожди!» Я взял кружку с травяным отваром и приложился к ней. «Сначала обсудим, как будем загонять нашу дичь. Оборотни не спят в снегу или под деревьями. Каждому из них, даже самому дикому, нужно логово. Скажи, Васко, есть у вас в округе такие места, где волколак мог устроить себе лежбище? Старая охотничья заимка...» труднодоступный остров на болотах, пещера. Васка переглянулся со старостой и задумался. «Болот у нас в округе нет, господин магик. Охотничьи заимки постоянно используем. Их всего пара, но каждая из них в дне пути отсюда. А вот пещера есть неподалеку, в нескольких часах хода к юго-западу. Там была старая шахтерская выработка, которую быстро закрыли». Сначала думали, что нашли руду, но оказалось, что жила очень маленькая, и разработку бросили. Мы детьми там лазили, пещера не слишком большая, но ветвистая, как лабиринт. Можно запросто заплутать. Я задумался. Пошли нескольких людей проверить следы оборотня. Посмотрим, в какую сторону он ушел. Если на юго-запад, значит, скорее всего, прячется в тех пещерах но предупреди, чтобы далеко не уходили. «А если он и правда прячется в старых выработках», — уточнил староста, — «как нам убить такую тварь?» «Как я и говорил вчера, отрезать голову или сжечь. Моих умений должно хватить и на то, и на другое», — пожал я плечами. «Единственное, что меня беспокоит, — скорость волкалака» чтобы попасть в него заклинанием нужно обездвижить оборотня хотя бы на пару тройку секунд у нас есть сети начал была васка но спохватившись махнул рукой да разве же они удержат такого зверя не удержат согласился я вот если бы они были из серебра тогда другое дело но сомневаюсь что у вас такая найдется Единственный возможный вариант – зажать волкалака в узком пространстве. У него не будет свободы маневра, и я уверен, что смогу с ним справиться. Для этого нужно подловить его в той пещере. У меня есть пара мыслей, как это сделать. Но прежде всего – разведка. «Васко, сколько людей готовы выйти с нами?» «Двенадцать, не считая меня». «Да еще и я, и мои парни, и того шестнадцать». «Что ж, тут разницы нет, шестеро нас будет шестнадцать или шестьдесят. С одним магом шансы примерно одинаковые. Васка, предупреди людей, чтобы брали с собой минимум вещей, только самое необходимое. У каждого должно быть копье, и нужны хотя бы четверо лучников. Если есть арбалеты, берите их. Также захватите самые толстые веревки, какие найдутся. Метров сорок будет достаточно». «Четыре топора и две пилы. Факелы», — перечислял я. Главный охотник кивал, внимательно слушая. «И...» «Не знаю, стоит ли говорить об этом, но наша вылазка может закончиться плачевно. Если кто-нибудь погибнет...» «В общем, я не прошу никого идти со мной, но мне нужна помощь. В этом я готов признаться». Когда я закончил, Васку лишь кивнул, давая понять, что понял меня. Покинул комнату и отправился раздавать указания. Я с братьями-телохранителями вернулся в общую комнату, где мы уселись в нашем углу, и принялись проверять снаряжение. Ребята выглядели хмуро. «Ну и какого черта мы делаем?» Наконец не выдержался Ивал. «На кой тебе понадобилось устраивать облаву на оборотня?» Своих проблем не хватает. Надо было делать, как предлагал я, ехать дальше. Переночевали бы в карете, подумаешь? Ваш хозяин, выделил я это слово, занимается тем, что защищает мир от разных тварей, прорывающихся через разломы, и вы удивляетесь, что в ученик он выбрал человека, которому не плевать на целую деревню, которую может сожрать оборотень? В Сайвал поперхнулся заготовленным ответом. Но его поддержал финвал. Все это понятно, благородство и так далее. Но не ты ли день назад говорил мне, что если тут что-то серьезное, мы сядем в экипаж и уедем. Или оборотень не слишком серьезная для тебя проблема, господин магик, издевательски закончил он. Наверное, Дангару нравится, с каким трепетом деревенские к нему относятся, подхватился Ивал но я не дал им возможности продолжать насмехаться. «Знаете, что я думаю? Если бы вы могли скрутить меня и отвезти на юг, вы бы так и сделали. А раз такого не произошло, я могу сделать два предположения. Первое, вы меня просто боитесь. Второе, учитель ясно дал понять, что вы просто няньки, не более того. И решение должен принимать я. Скажите, какое из этих предположений верное?» Братья смотрели на меня все так же насмешливо, но молчали. И в глубине их глаз я заметил нечто вроде мелькнувшего уважения. Или это действительно был страх? Не скажете? Что ж, тогда советую вам заткнуться, оставить свое мнение при себе и делать то, что говорю я. Не считайте меня неблагодарной мразью. Я помню, что вы помогли мне бежать из Реноры и охраняли, пока я лежал в госпитале. «Но не думайте, что я не понимаю. Вы это делали не по доброй воле, а по приказу учителя. И если он не приказал вам, как я уже говорил, скрутить меня и отвести к Лазурному морю, выполняйте мои распоряжения. В противном случае можете катиться обратно в Ринору». Высказавшись, я отправился на улицу, оставив братья в доме. «На Майдане уже собирались охотники». 16 лошадей были оседланы и готовы к пути. Мужики говорили со своими женами и детьми, обнимали их. «Словно на войну уходят», — подумал я и одернул себя. Каждый из них понимал, что может не вернуться, став очередной жертвой волкалака. И тем не менее они ехали со мной. Было ли им страшно? Уверен, что было. А мне? Странно, но я не мог ответить на этот вопрос наверняка. Я чувствовал возбуждение от предстоящей охоты и не мог сказать, насколько это хорошо. А еще я знал, что обязан помочь этим людям. То, что я сказал Сейвалу и Финвалу в доме, было чистой правдой. Я действительно верил, что могу спасти эту деревню. И не просто могу, хочу. Почему? На этот вопрос ответ найти было гораздо сложнее. Может быть, все дело было в последнем разговоре с Таскаром, когда он пытался донести до меня простую мысль. Человек делает себя сам. Я мог стать трусом-беглецом, мог стать злобным уродом, а мог – хорошим человеком. Я часто спрашивал себя, зачем оказался в этом мире, почему получил в награду таланты и возможность стать магом. Наверняка не для того, чтобы заработать много денег, отстроить себе гигантскую усадьбу и жить там припевающе, до самой старости купаясь в роскоши и ласках юных дев. Нет, не скрою, эта перспектива была очень заманчивой для многих, для меня в том числе, но для меня из прошлой жизни. Ведь подобного положения вещей я мог добиться не используя магию. Даже в том мире, откуда пришел, у меня были такие возможности. Так, может, я оказался тут действительно потому, что хотел все изменить? Или хотя бы попытаться? Ход моих мыслей прервали, братья-телохранители. Они вышли следом за мной. Сейвал тихонько кашлянул, привлекая мое внимание. «Что?» — уже спокойно спросил я. «Учитель действительно велел нам прислушиваться к тебе, Дангар». Но в случае явной опасности велел, невзирая на твои протесты, делать все, чтобы ты выжил. Это я понимаю. Но в этот раз опасности не будет. Да ну, усмехнулся Финвал. И что заставляет тебя так думать? Я пожал плечами. У меня есть вы, двое неубиваемых телохранителей. Броситесь под когти твари, если потребуется. Обернувшись, я увидел, какими лицами они на меня смотрят и, не выдержав, рассмеялся. «Да бросьте, я шучу! Просто держитесь рядом и постарайтесь не умереть раньше времени. Деревенские на костер нас отправят, если кто-нибудь из вас воскреснет у них на глазах». «Если бы это было так просто!» — проворчался Ивал и отправился к одной из свободных лошадей. Финвал приблизился и тихо, чтобы никто не услышал «сказал». «Если ты рассчитываешь, что мы можем делать так постоянно, ошибаешься, Дангар». «И мы вновь вернулись к тому, с чего начали», — заметил я. «Когда узнаю, в чем ваш секрет, все станет гораздо проще». На это Финвал ничего не ответил и отправился вслед за братом. «Интересно, почему они ничего не рассказывают мне?» Тем временем отправленные Васко по следам твари охотники вернулись и доложили, что оборотень ушел на юго-запад, как и предполагалось. Теперь все заканчивали готовиться к нашей вылазке. Васко, появившийся последним, направил своего коня к выезду из деревни, и я, не теряя времени, поехал за ним. Впереди нас дожидались несколько охотников с луками и один арбалетчик, указывающий дорогу. Вскоре мы добрались до озера, пересекли его и, двигаясь по вполне четкому следу, поехали в сторону гор, видневшихся далеко на горизонте. Снега было много, и лошадям приходилось прокладывать себе путь едва ли не грудью, так что скорость у нас была совсем небольшая. Главный охотник всю дорогу вполголоса расспрашивал меня об особенностях волколаков, и я рассказал ему все, что только мог. Главным образом его интересовали слабые места ликантропов, но добавить что-то сверх того, о чем я уже говорил ночью, было проблематично. Оборотней, как и вампиров, не видели в этих краях десятки, а то и сотни лет, но при этом были вполне детальные записи предков, которые встречались с такими созданиями. Лично мой план был прост, но у него имелось несколько слабых сторон. Я хотел поймать Волкалака в его логове, желательно на выходе из него. Забираться в темные пещеры мне совершенно не улыбалось. Шансы расправиться с оборотнем там стремились к нулю, да и подставлять людей не хотелось. Мне казалось, что лучшей тактикой будет устроить засаду, точно так, как сто с лишним лет назад делал сэр Рамси спалый Правда, тогда рыцарь и двадцать его воинов окружили лесную хижину, где ночевала тварь, подожгли ее и поймали волкалака серебряной сетью. Так что они по факту застали оборотня врасплох и порубили его на мелкие кусочки. Я планировал поступить несколько иначе. Если волколак действительно прячется в пещере, мы попробуем завалить вход камнями и бревнами, а вокруг соорудим паутину из самых толстых веревок которые нашлись в деревне. Между ними я раскидаю несколько ловушек, которые смогут замедлить оборотня. Это заклинание я еще ни разу не использовал, но надеялся, что у меня получится. Оно тоже было основано на стихийной магии. Нужно было всего лишь обозначить контур, который сгущал воздух до такой концентрации, что двигаться в нем было проблематично. Но у такой ловушки был огромный недостаток. Она жрала просто невероятную прорву энергии, поэтому держать ее активной, лично для меня, было просто невозможно. Но если вовремя активировать, все получится. Так что, как только мы закончим все приготовления, будем просто ждать, когда тварь вновь выберется на охоту, точнее, попытается это сделать, у меня будет несколько драгоценных секунд, чтобы попасть в нее заклинанием и я уже выбрал, каким именно. Помните, я рассказывал, как мне удалось вызвать Аластера на дуэль? Тогда я захлестнул шею одного из его кузенов воздушной удавкой, но сделал это очень нежно, чтобы не убить ни в чем не повинного дуболома. Но теперь я собирался изменить заклинание в более мощную сторону. Вообще, пластичность школы воздуха мне очень нравилась. По сути, заготовок среди ее формул не было, и я мог лепить все, что придет в голову. Достаточно было лишь четко представлять это и регулировать каркас заклинания. Поэтому сегодня я собирался воспользоваться воздушной плетью, тонким и острым словно лезвие потоком воздуха, способным не только отсечь голову оборотню, но и разрезать здоровенный камень, если потребуется. Конечно, в этом случае расход силы будет гораздо большим, но мой источник был заполнен, а значит, можно было рискнуть. Все упиралось в скорость волкалака. Я очень переживал, что он не даст мне возможности попасть по нему. Слишком большое расстояние меня не устраивало. Удерживать плеть более чем в 7 метрах от себя становилось сложно, а точно попасть в цель и вовсе было нереально. Это не бросок кинжала, который направлен по заранее заданной траектории. Тут все движения происходили в реальном времени — и это могло доставить определенные проблемы. И был еще момент, который меня очень сильно беспокоил. Обортень мог оказаться в другом месте или покинуть пещеру через другой выход. Черт, как я об этом раньше не подумал! «Васко!» — обратился я к главному охотнику. «Из этой пещеры есть другой выход, кроме того, к которому мы едем?» «Нет, господин магик, и это хорошо». Долго еще? Этот вопрос тоже был задан неспроста. Погрузившись в свои мысли и просчитывая варианты готовящейся облавы, я совершенно не заметил, как местность вокруг нас изменилась. Лес, укутанный снегом, стал гуще, то тут, то там между деревьями начали появляться огромные валуны. Да и сама плоскость земли поменялась, стала более рельефной. Мы ехали цепочкой, и трое охотников, уезжавших утром на разведку, двигались чуть впереди остального отряда. «Еще около часа, господин магик». «Хорошо. Дай знать, как будем приближаться. Нельзя, чтобы оборотень нас почуял». Впрочем, насчет этого я волновался совершенно зря. Ветер дул с Харгадских гор точно нам в лицо, так что унюхать отряд волколак точно бы не смог. Несмотря на мою просьбу, пещера появилась перед нами неожиданно. Памятуя о том, что рассказал мне Васко перед выездом, я думал, что здесь будут останки заборов, строений или просто вырубленная деляна перед подъездом. Куда там? По всей видимости, шахту тут пытались открыть очень давно. Настолько, что вокруг заново разросся когда-то вырубленный лес. Сам вход в пещеру, кстати, был достаточно большим. Метра три в диаметре, и располагался прямо в скале. Она возвышалась посреди леса, как зиккурат. Аккуратная, почти квадратная, скошенная с задней отхода в пещеру стороны. Поверху скалы росли кустарники и небольшие деревца. Свет оборотня, слегка припорошенный ночным снегопадом, вел прямиком в пещеру. Мы остановились, не доезжая до нее пары десятков метров, и спешились. Люди настороженно поглядывали на черный провал в скале, словно ожидая, что в любой момент оттуда выскочит чудовище и начнет рвать их на части. Могу понять такое беспокойство. Я и сам изрядно нервничал. Только вот у меня, в отличие от мужиков, был талант предчувствия опасности. Но насколько он действенен против оборотня, я мог только догадываться. Стараясь не шуметь, мы спешились. Я велел тройке лучших следопытов проверить окрестности скалы. Нужно было понять, не ушел ли волколак отсюда в другое место. Но когда они вернулись, то заявили, что в округе нет других следов, кроме тех, что привели нас сюда. Это было хорошо. Значит, мой план может сработать. Восемь охотников я отправил заготовить несколько бревен чуть подаль от скалы. Нужно было сделать это тихо, но как... Совершенно не представляю. Единственное, что я знал об отдыхе оборотней, они использовали для этого день, стараясь отоспаться перед длинной баларской ночью. Сейчас до заката оставалось еще часа три, так что мы и могли успеть. Еще пятерых участников нашего отряда, включая Васко, Сайвала и Финвала, я отправил им на помощь спустя полчаса, когда понял, что растягивать веревки бессмысленно, пока не установлена баррикада. Мои телохранители попытались было спорить, но я разумно заметил, что почувствовать, как тварь выбирается из логова, никто из них не успеет. Никто, кроме меня. Поэтому я остался сторожить вход, готовый в случае чего жахнуть по показавшейся твари всем, что у меня было в запасе. Это был полный сюрреализм, если честно. Охотники пилили деревья ручными пилами в нескольких сотнях метров от того места, где мы оставили лошадей. Это была низина и хвала небесам, ветер не менял направления, относя звуки дальше в лес. Затем мужики таскали здоровенные бревна ко входу, стараясь устанавливать их там как можно бесшумнее. По итогу мы действительно завалили отверстие в скале наполовину, соорудив что-то вроде пирамиды, и подперли ее еще несколькими толстыми стволами. Когда все было готово, я установил прямо под бревнами ловушку, которая должна была замедлить оборотня, а затем мы принялись расставлять силки. Все деревья перед пещерой мы связали веревками. Это и правда было похоже на паутину, только сотканную без какой-либо симметрии. Веревок с собой охотники взяли действительно много. Пространство перед входом в пещеру оказалось затянуто канатами, веревками и бичевками так плотно, что между ними вряд ли смог пробраться человек. Правда, неизвестно, насколько это задержит оборотня. Кстати, Васкуа все таки захватил с собой несколько сетей. Их охотники растянули сразу над входом, хитрым образом привязав к баррикаде. Если, точнее, когда она рухнет, сети упадут на тварь. Я не верил, что это хоть как-то его задержит, и больше рассчитывал на еще три ловушки, диаметром в полтора метра, которые расставил после того, как мы закончили. Но при этом надеялся, что за счет сетей и веревок еще одна лишняя секунда у меня будет. Когда мы закончили, я велел охотникам взять оружие и оцепить вход на расстоянии в 10-12 метров. Сам я встал напротив баррикады, Отсюда открывался лучший обзор, а у меня не было шанса на ошибку. Саевал и Финвал стали рядом. У одного в руках был арбалет, у второго — пара пистолей. И еще двое человек с луками забрались на скалу прямо над входом. И после этого мы ждали. И это было самое тяжелое. Ближе к закату, когда мы закончили все приготовления, вновь пошел снег. Я приказал людям зажечь факелы и поставить их возле входа в пещеру и еще несколько в паутине, но так, чтобы охотники не задели мои заклинания. Я видел, как мужики нервничали, да и сам, честно признаюсь, был напряжен. В голову постоянно лезли дурные мысли, в основном о смерти. Я старался отогнать их, но получалось так себе. Поэтому, когда между лопаток кольнуло знакомое ощущение – Я даже обрадовался. Слушиваясь в ночь, я показал вас знак чтобы все были готовы. Люди напряглись. Я кожей чувствовал их, чувствовал, как их мышцы превращаются в стальные канаты. Время словно замедлилось, а воздух превратился в густой кисель. Ровно до того момента, как из глубины пещеры послышался рык. Он был низким, утробным и очень угрожающим. Несколько охотников осенили себя знамением покровителя Балроса. Я судорожно сглотнул, вглядываясь в переплетение веревок, за которым виднелись бревна. «Удар!» Несколько человек ближе ко входу в пещеру вскрикнули, и тут же раздался еще удар. Наша баррикада разлетелась, словно пучок соломы на ветру. Одно из бревен угодило в двух ближайших охотников и снесло их с противным хрустом. Еще пара порвала несколько веревок и запуталась в остальных. Мужики выставили перед собой копья и натянули луки, а я увидел оборотня, который выбирался из пещеры, расшвыривая наш заслон, и активировал первую ловушку. То, что рисовали атласы чудовищ и бестиарии, давало весьма слабое представление об этом создании. «Высоченный». В пару человеческих ростов зверь был покрыт густой и темной шерстью. С вытянутой скалиной пасти капала слюна. Бугры мышц перекатывались под шкурой, а длинные передние лапы заканчивались такими когтями, перед которыми мой кинжальчик выглядел обычной зубочисткой. Но самое главное — это его глаза. «Глаза у этого чудища были человеческие!» Волкалак снова зарычал и ударил по остаткам бревен, нисколько не замедлившись. Сверху на него упала уже вторая сеть, но он просто поднял лапу и содрал ее с себя, а затем прыгнул прямо на меня, одним махом преодолев почти десяток метров. Он был настолько силен, что ни веревки, ни канаты его не остановили, лишь слегка задержали. Он запутался в обрывках паутины лишь на последних метрах, и охотники даже не рисковали к нему подходить. Я активировал вторую ловушку, в часть которой попал оборотень, но и она не сработала. Да что происходит? Раздался выстрел. Другой. Это финвал разрядил оба своих пистоля прямо в грудь чудища, но, видимых повреждений не нанес, лишь выбил шерсть. Лучники тоже старались, но в цель попали, наверное, не более пары-тройки стрел. Оборотень снова зарычал... И я понял, что сейчас самое время атаковать, иначе будет поздно. Каркас у меня был готов заранее, так что я просто напитал его энергией. Сделав взмах, я стеганул тварь магической плетью под завязку залитой силой. Целился в голову, но попал в часть груди и лапу. Черт! Раздался вой. Я почувствовал, что оборотню больно. Затем увидел, как из поврежденной правой лапы толчками бьет густая черная кровь. На груди тоже зияла приличная рана. И я собирался нанести второй удар, но эта тварь не дала мне такого шанса. Резко изменив направление атаки, Волкалак прыгнул влево, где трое охотников попытались взять его на копья. Куда там? Монстр даже не замедлил хода. Два удара могучими лапами, и люди, оставляя за собой кровавый след, отлетели на несколько метров. Я бросился за оборотнем, но состязаться в скорости с таким созданием было просто глупо. Он ушел. «Твою мать!» — заорал я ему вслед. «Демоново отродье! Чтоб тебя собаки оттрахали!» И сел прямо в снег. «То, что оборотень ушел, было очень плохо». В свое логово он теперь вряд ли вернется, а выследить и загнать его после такой неудачной охоты это будет очень сложно. Точнее, практически невозможно. Сзади послышались стоны, и я пришел в себя. Обернулся. Охотники помогали двум покалеченным товарищам встать из-под бревна, которая их придавила. Сейвал и Финвал спокойно осматривали двух трупов в стороне. Поймав мой взгляд, один из братьев отрицательно покачал головой. Я прикусил губу. «Идиот! Самоуверенный баран! Из-за меня погибли люди, и неизвестно, сколько погибнет еще». В груди моментально поселился холодок. Я посмотрел в ту сторону, куда тянулся кровавый след оборотня, и сердце у меня нехорошо ёкнуло. Он уходил по нашим следам, в сторону деревни.